Глава 79. Ветери и дождь достигли такой невероятной силы, что Шерту казалось, будто город в самом центре торнадо. Вода бурным потоком стекала в пещеру, производя такой шум, что сначала Шерт не услышал гулких шагов людей, возвращающихся на поверхность. Проклиная непогоду и напарника Уильямса, который оставил его одного, здесь он занял оборону и направил ствол в помпового ружья на выход из пещер. Вскоре в сизом тумане стали вырисовываться темные фигуры людей, медленно поднимающихся вверх по каменным ступенькам. Шерц вспомнил бешеного пса, и у него мурашки ползли по спине. — Кто там? — крикнул он в темноту. — Назовите себя! Спецагент ФБР Пендергаст, шериф Хейзен и Кори Свенсон послышал ответ. Шерц с облегчением вздохнул, опустил ружье и начал спускаться вниз, освещая ступеньки фонарем. То, что Шерт увидел, так поразило его, что он не поверил своим глазам. Первым шел человек, в котором он с большим трудом узнал шерифа Хайзера. Он был весь в крови, от полицейской формы остались одни клочья. Вслед за ним поднималась юная девушка с синяками под глазами. Замыкал шествие тот самый агент ФБР, который врезал Коулу под дых, но Шерт не мог понять, как он оказался в пещере. — Нам нужно быстрее отправить шерифа в больницу, — сказал Пендергаст. Девушка тоже нуждается в срочной медицинской помощи. — Никакой связи с внешним миром у нас нет, — пояснил Шерт, — а дороги, забиты мусором и фактически непроходимы. — А где Уильям с трудом? — проговорил Хейзерн. Он пошел в дом подменить Райенбека, — Шерт помолчал, боясь задать самый главный вопрос. — А где остальные? — Хейзен сокрушенно покачал головой. — Как только восстановит движение на дорогах, мы пошлем туда команду спасателей, — устало сказал Пендергаст. — Помогите мне, пожалуйста, переправить этих людей в дом. — Да, сэр. Шерт подхватил Хейзена под руку и помог ему преодолеть последние ступеньки, а Пендергаст поддерживал хромающую девушку. Ведя из-под навеса, они сразу же оказались под проявным дождем и мгновенно промокли до нитки. Том Инфред Краус стоял неподалеку, в полной темноте и без каких бы то ни было признаков жизни. Они медленно подошли к крыльцу, поднялись по ступенькам и остановились перед запертой дверью. В этот момент из глубины дома донесся шум, послышался душераздирающий крик, после чего погремел выстрел. Пендергаст выхватил пистолет, выбил ногой дверь и ворвался в дом, велев Шерту присмотреть за ранними. Шерт немного подождал, потом осторожно вошел в прихожую с ружьем наготове. Шум доносился из подвала. Он подошел поближе и посмотрел вниз. На площадке перед лестницей Шерт увидел две фигуры, сцепившиеся в отчаянной схватки. В одну из них он узнал Уильямса, а другая... Он не поверил своим глазам, поняв, что это старая хозяйка дома в окровавленном халате и со взлохмаченными седыми волосами. Она вырывалась из рук Уильямса и дико рала, повторяя одно и то же деду убийцы. Пендергаз бросился вниз, но тут прогомел еще один выстрел. Спецагент налетел сверху на разъяренную женщину, схватил ее сзади за плечи и выбил из ее рук пистолет. Уильямс тем временем быстро исчез за металлической дверью подвального помещения. Через полминуты Пендергаст начал подниматься наверх, неся на руках потерявшую сознание мисс Краус. Почти в то же самое время из комнаты вышел Уильямс, поддерживая окровавленного Рейнбека. Тот закрывал рукой рану, говоря. Шерт помог шерифу и девушке пройти в гостиную, где усадил их на диван перед камином. Вскоре появился пендергаз, хозяйка на руках. Он усадил ее в кресло и стегнул на руках наручники. «Офицер Шерт», — сказал ген ФБР, — «да, сэр, принесите аптечку из автомобиля и окажите шерифу первую помощь. У него фактически оторвано ухо, а все тело покрыто рваными, ранами и кровопотеками. Шерт вернулся через несколько минут и увидел, что гостиная освещена дюжиной свечей, а в камине ярко горят дрова. Хозяйка дома понуро сидела в кресле, а Пендергаст заботливо укрывал ее шерстяным пледом. «Перебежите, шериф!» — распорядился Пендергаст и что-то шепнул девушке на ухо. Так кивнуло и протянул ему руки, которые он внимательно осмотрел и перебинтовал. Хейзен терпеливо переносил боль и даже помог шерту и перевязать свои раны. Через пятнадцать минут все было сделано, и оставалось ждать приезда скорой помощи. Все сидели молча, мрачно уставившись с огонь в камине, и только спецагент Пендергас расхаживал по гостиной и искоса поглядывает на одного, тон другого. Но чаще всего он бросал взгляд на старую женщину в окровавленном халате, которая понуро опустила голову и сидела неподвижно, прикована к креслу.